Песнь седьмая. Гектор и Парис вышед из города, немедленно вступают в сражение, и ахейцы с успехом сражавшихся преодолевают. Полады и Аполлон нисходят на побоище и соглашаются добы укротить свирепство ратующих, возбудить мужество Гектора. Гектор по совету Гелена прорицателя вызывает на единоборство храбейшего ахейца Ахейен, колеблющихся принять вызов, поносит Менелай и готов сам выйти, его удерживает Агаменнон. Между тем упреки Нестера одушевляют Ахейен, восстают девять героев, готовых на единоборство с Гектором. Жребий по совету Нестера, между ними брошенный, падает на Аякса Теламонида. Аякс вооружается и с Гектором сходится. Герои разговаривают, сражаются копьями. Гектор ранен. Камнями Гектор сбит с ног, но воздвигнут Аполлоном, готовы сразиться мечами, но вестники обеих сторон приходят разлучить их по причине наступления ночи, и герои почти друг друга дарами расходятся. На общем пире Аганемнон чествует Аякса как победителя целым хребтом Вала. Между тем Нестор предлагает совет о погребении убитых и об укреплении станок. В собрании у Троян Антенор убеждает для прекращения войны возвратить Елену и сокровища с нею похищенной. Парис возражает, на то не соглашаясь, но возвратить сокровища желает и даже умножить их собственными. Сей ответ его приам велит вестнику на другой день сообщить ахейцам и притом просить перемирие для погребения убитых. После сего оба народа заботятся о погребении своих мертвых, которых на костре сжигают Кроме сего, Ахеяне окружают корабли свои стеною и рвом. Боги удивляются делу Ахеян, Посейдон негодует, Зевс его успокаивает. Наконец Ахеяне и Трояне, устроив вечерю, пируют в продолжение ночи грозный ужасным громом, которым Зевс предзнаменует им бедствие. Песнь седьмая. Единоборство Гектора и Аякса. Так говорящий пронесся вратами блистательный Гектор. С ним устремился и брат Александр, и душой приамиды оба пылали воинствовать, снова и храбро сражаться. Словно пловцам, долговременно жаждущим, Бог посылает ветер попутный, Когда уже множеством весел блестящих понт растекая, Устали все члены, трудом изнурившие Так предводители, их ожидавшим троянам, явились. Начали битву. Парис поразил Арейфоева сына, жителя Арна Менесфия, Коего палиценосный царь породил орейфой С черноокою филомедузой. Гектор вождя Эйония Острую пикой ударил в выю под круг Крепкомедного шлема, и крепость разрушил. Главк гиппелохова отрасль Ликийских мужей воевода Дексия, Сына Эфиноя, в бурном сражении пикой В раму пронзил Кобылиц, на него напускавшего быстрых в прах сколесниться, он пал, и его сокрушили сочлены. Их лишь увидела светлые взором Афина, богиня, так истребляющих воинов Аргоса в битве жестокой. Вдруг от Олимпа высокого, бросившись, бурно помчалась к Трое священной, — Навстречу богине, узрев от пергама, Феб Аполлону стремился. Троянам желал он победы. Встречу спешащие боги сошлись у древнего дуба. Первый к богине воззвал дальномечущий Феб с Ребролукой. Что ты, волнение полная дочь всемогущего Зевса, сходишь с Олимпа? К чему ты стремима с пламенным духом? Или склонить аргивянам неверную брани победу хочешь? Троян погибающих ты никогда не жалеешь, Но прийми ты совет мой, и то благотворнее будет. Нынешний день прекратим мы войну и убийство народов. После доратуют снова, доколе священного града Трои конца не увидит когда уже столько приятно Вашему сердцу богини великий град сей разрушить» быстрого звала к нему светлоокая дочь эгиоха Так дальновержец, да будец подобную, думаю, в сердце я не зашла от Олимпа к сражению Трояна Ахеин, но возвести, прекратить тротоборство их, как ты намерен. Снова богиня ответствовал царь Аполлон с Ребролукой. Гектора мы, укротителя коней, отважность возвысим. Пусть Приамид вызывает храбрейших героев донайских выйти один на один и сразиться решительной битвой. Сим, оскорбленные меднопоножные мужи Данайи, сами возбудят бойца одноборствовать с Гектором славным, так говорил. И склонилась дочь светлоокая Зевса, сын прямо в Гелен, прорицатель. Почувствовал духом он и совет — обоим божествам совещавшим приятный, Гектору брату предстал, и так говорил воеводе. — Гектор, пастырь народа, советами равный крониду, будешь ли мне ты послушан усердно советному брату? Дай повеление сесть и троянам, и всем аргивянам. Сам же меж воинств на бой вызывай, да храбрейший донаец да выйдет один на тебя и сразится решительным боем. Ныне тебе не судьба умереть и предела достигнуть. Слышал я голос такой небожителей, вечно живущих. Так произнес... И восхитился Гектор, услышанный речью, вышел один на средину, и, взявший копье посредине, спнул в фаланги троянские. Все успокоясь, воссеяли. Царь Агамемнон равно удержал меднобронных донаев Тою порой Афина Паллада и Феб с Ребролукой, оба вознесшися, словно как ястребы хищные птицы, сели на дубе высоком отца молниеносного Зевса, ратями вместе любуясь. Ряды их сидели густые, грозно щиты, шеломые острые копья вздымая, словно как зефир порывистый По морю зыб разливает, Если он вдруг поднимается Море чернеет под нею. Ратей ряды таковы, И троян, и бесстрашных данаев В поле сидели, И гектор вещал между ратями стоя. Трои сыны и не храбрые, Слух преклоните! Я вам поведаю, что мне велит благородное сердце. Наших условий высокоцарящий кранит не исполнил, но беды совещающий нам обоюдно готовит. Битвы, покуда львы вы крепкобашенный град наш возьмете. Или падете от нас при своих кораблях мореходных. Здесь охене с вами храбрейший ваши герои тот у которого сердце со мною сразится пылает пусть и зайдет из божественным гектором станет на битву так говорю я и зевс уговора свидетельном будет Если противник меня поразит сокрушительной медью, Сняв он оружие, пусть отнесет к кораблям мореходным, Тело же пусть возвратит, чтоб трояне меня и троянки Честь воздавая последнюю, в доме огню приобщили. Если же я поражу, и меня луконосец прославит, Взявши доспехи его, внесу в Илеон их священный и повешу в храме метателя стрел Аполлона, тело ж назад возвращу к кораблям обоюдо весельным, пусть похоронят его кудреглавые мужи-ахейцы и на брегу спонта широкого холм да насыплют. Некогда, видя его, кто-нибудь и от поздних потомков скажет, плывя в кораблем многовеслом по черному понту, «Вот!» Ротоборца-могила, умершего в древние веки. В бранях его знаменитого свергнул божественный Гектор. Так нерожденные скажут, и слава моя не погибнет, рек. И молчание глубокое все аргивяне хранили, Вызов стыдились отвергнуть, равно и принять уже Сальс. Вдруг восстал Менелай и вещал между сонма Ахеян, всех упрекая жестоко и горестно сердцем стеная. Горе мне, о самохвалы, ахеенки вы не Ахейцы, срам для ахейских мужей из ужасных ужаснейший будет, если от них ни один не посмеет на Гекторы выйти, но погибнете все вы рассыпьтесь водою и прахом, вы, сидящие здесь, как народ без души и без чести. Я ополчуся и выйду на Гектора, знаю, что свыше жребий победы находится в воле богов всемогущих. Так говоря, покрывался поспешно оружием пышным, и тогда Менелай, Ты расстался бы сладкою жизнью в мощных руках приамида, далеко сильнейшего мужа, Если б тебя удержать не воздвиглись цари и герои. Сам повелитель мужей Агамемнон пространно державный за руку брата схватил, называл и вещал, убеждая, Ты иступлен, Менелай благородный такое безумство вовсе тебя недостойно смири огорченное сердце в ревности гордые с сильнейшим тебя не дерзай состязаться с гектором сына Приама его и другие трепещут с ним и пелит быстроногой на славных мужам ратоборствах страхом встречается воин тебя несравненных храбрейший сядь при дружине своей успокойся питомец здевеса мы отохеен ему одноборца другого возбудим сколь он не будет бесстрашен и боя кровавого жаден с радостью верно колено преклонит когда лишь безвреден выйдет из пламенной битвы и страшного единоборства так говорящий герой Отвратил помышление брата, правду ему говоря. Покорился Атрит, и клевреты весело с плеч Менелая Оружие светлые сняли. Нестор от сон Моахеен восстал и вещал им печальный. Боги, великая скорбь на Ахейскую землю приходит. Истинно горько восплачет Пелей, седой конеборец, Славный мужей Мирмидонских Вития и мудрый советник. Он восхищался, когда, вопрошая меня в своем доме, Каждого порозняхейца разведывал рот и потомство. Нынеш, когда он услышит, что всех ужасает их, Гектор. Верно, не раз к небожителям руки прострет, Да скорее дух сокрушенный его погрузится в обитель Аида. Если бы ныне, озевс Зевс, Аполлон и Паллада Афина, Молот я был, как в те годы, когда у гремучего брега Билоса Радь, Пелиян и Аркадин, копейщиков славных, Околофейских твердынь, недалеко от струи Ордана, В воинстве их впереди Эрефалион, богу подобный первый стоял, ополченный оружием арифое славного Арифооя, прозванием Палеценосца, данным ему от мужей и от жен опоясаньем красных, мощный. Не луком тугим, не копьем длиннотенным сражался, он булавою железной ряды разрывался противных, Он его храбрый ликург одолел, но не силой, коварством в тесном проходе. Не мог он себя булавой и железной спасть от смерти. Ликург, на дороге его упредивший в чрево копьем, поразил, и обдол он ударился тылом. Снял победитель оружие, дар душегубца арея, после и самых насил, выходя на ареевы споры, Но когда обессилел герой, состаревшийся в доме, Отдал тяжелый доспех Арефальону, ратному другу, Сими доспехами гордый, выкрикивал всех он храбрейших, Все трепетали, страшились, никто не отважился выйти, Вспыхнуло сердце во мне, на свою уповая отвагу с гордым сразиться, Хотя между сверстников был я и младший, я с ним сразился, и мне торжество даровало Афина. Большего всех и сильнейшего всех я убил человека. В прахе лежал он огромный, туда и сюда распростертый. Если бы так я был млад и не чувствовал немощи в силах, скоро противника встретил бы шлемом сверкающий гектор в вашем же воинстве сколько ни есть храбрейших донаев сердцем никто не пылает противникам гектору выйти так их старец стыдил и мгновенно воспрянули девять первый воздвиг сатрит повелитель мужей агаемнан после воспрянул Тидид Диомет, воеватель могучий, оба Аякса вожди, облеченные бурною силой, дерзостный и Доменей, и его совоинственник грозный вождь Мерион, человеков-губителю, равный Арею, после героя Врипил, блистательный сын Авемона, вслед Андремонит Фуас, и за ним Одиссей знаменитый. Столько восстало их!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 Так произнес он, и каждый, наметивший собственный жребий, бросил в медный шелом Агамемнона, сына Атрея. Рати молились, и глани к бессмертным горе воздевали. Так ни один говорил, на пространное небо взирая, «Даруй, о Зевс, да падет на Аякса или Диомеда, или на царя самого многозлатой Микены от вида Так говорили. А Нестер шелом сотрясал пред собранием, вылетел жребий из шлема Данаями всеми желанной жребий Аякса. И вестник, понесший кругом по собранью всем от десной стороны, показал воеводам Ахейским. Знака никто не признал. Отрекался от жребия каждый. Вестник предстал и к тому, по собранию окрестносящий, Кто и означил, и в шлем положил. Теламонит великий к вестнику руку простер, И вестник приближе соподал. Жребий, увидевши знак свой, узнал И в восторге сердечном на землю бросил его, И к Ахеям вскричал ахея, мой Веселюся и сам я сердечно, так над божественным гектором льщу содержать я победу. Други, пока я в рядах боевые доспехи надену, вы молитесь о Зевсу, могущему кронову сыну. Между собой безмолвно до вас не услышат трояне, или молитесь о громко, мы никого не страшимся». Кто б не желал, против воли меня не подвигнет он с поля силой и нератным искусством, и я не невежда надеюсь, сам у отца моего в Соломине рожден и воспитан. Так говорил Адонаи молили могущего Зевса, так ни один возглашал на пространное небо взирая, Зевс, отец, обладающий ссыды, преславный, великий, дай ты Аяксу обрести победу и светлую славу, если ж и Гектора любишь, когда я в нем промышляешь равные им обоим и могущество даруй и славу. так говорили Аякс покрывался блистательной медью и, как скоро одеялся весь в боевые доспехи, начал вперед выступать, как Аррей выступает огромный, если он шествует к брани народов, которых крани он духом вражды и сердце гложущий свел на кровавую битву. Вышел... Таков теломонит огромный твердыня Данаев, Грозным лицом осклобляясь и звучными сильными стопами шел, Широко выступая копьем длиннотенным колебля. Все оргивя, несмотря на него, восхищались духом, Но троянину каждому трепет вступил во все члены. Даже у Гектора сердце в могучей груди содрогалось, но не врага избежать, ни в толпы ополчения укрыться не было более возможности. Сам на сражение вызвал. Быстро Аякс подходил, пред собой унесущий как башню медный щит семикожный, который художник составил тихой. Усмарь знаменитейший, в гиле обителью живший, он сей щит сотворил легкодвижимый, Семь сочетавший кож из тучнейших валов и восьмую из меди поверхность. Щит сей неся перед грудью, а якстеломонит могучий, стал против Гектора близко и голосом грозным воскликнул. «Гектор!» Теперь ты узнаешь один на один, подвязаясь в рати Ахейской земли, каковы и другие герои есть. Без пелида фаланг разрывателя с львиной душою. Он у своих кораблей при дружинах своих мирмедонских празден лежит, на царя Агамемнона злобу питая, нас же... Ахеян, которые выйти с тобою готовы, много таких. Начинай, Преамид, поединок и битву.